чего же боги тьмы обрекли меня на смерть?» Что-то, рука ли, нога ли, ли, метнулось из пламени и быстро начертила на земле знак. Знак вспыхнул и погас, но Конан узнал его. «Ты осмелился нарисовать символ, который принадлежит только жрецам Иргала Зага. Гром прокатился над мертвыми горами» и святилище гулаха рухнуло от вихря из залива духов. Этот вихрь, посланец четырех братьев ночи, примчался и шепнул мне на ухо твое имя. «Людям твоим конец. Сам ты уже мертв. Твоя голова повиснет на стене в святилище моего брата. Твое тело пожрут чернокрылые и остроклювые дети и хиля. «Да что это сто чертей у тебя за брат?» — спросил Конан. Меч уже был в его руке, теперь он потихоньку доставал топор. загар зак, Дитя Иргала-зага, который все еще навещает свою древнюю рощу. Женщина из Главели проспала ночь в этой роще и понесла загара-зага». Я тоже родился от Иргала Зага и огненного существа из дальних земель. Загар вызвал меня из страны туманов. С помощью заклинаний, магии и собственной крови он облёк меня в плоть этого мира. Мы с ним единое целое, соединенное невидимыми узами. Его мысли, мои мысли. Меня ранит удар, нанесенный ему. Он истекает кровью, когда ранят меня». Но я уже и так много сказал. Теперь пусть душа твоя беседует с духами мрачного края. Они тебе и поведают о древних богах, которые не сгинули, а только дремлют в бездне и пробуждаются временами. — Хотел бы я посмотреть, как ты выглядишь, — проворчал Конун и приготовил топор. Ты оставляешь птичий след, горишь огнем и говоришь человеческим голосом. «Ты увидишь», — донеслось из пламени. «Ты все узнаешь и унесешь это знание с собой в мрачный край». Пламя вспыхнуло и опало, начало гаснуть. Стал вырисовываться туманный облик. Сначала Конан подумал, что это сам загар и есть, закутанный в зеленый огонь. Но только он был куда выше ростом, выше самого Конона, а в лице было что-то дьявольское. Хотя и были у него такие же раскосые глаза и острые уши, как у колдуна. Вот только глаза были красные, как угли. Торс существа, длинный и тонкий, был покрыт змеиной чешуей. Руки были человеческими, зато ноги кончались трехпалыми лапами, как у гигантской птицы. По всему телу пробегали дрожащие синие огоньки. И вдруг эта тварь повисла прямо над ним, хотя не сделала никакого движения. Длинная рука, вооруженная серповидными когтями, взметнулась и устремилась к его шее. Конон дико закричал, отгоняя наваждение, и отскочил в сторону, одновременно метнув топор. Демон уклонился от удара с невероятным проворством и снова окутался огнем. Когда демон убивал других, его союзником был страх. Но Конон не боялся. Он знал, что каждое существо, облеченное в земную плоть, может быть поражено оружием, как бы страшно оно это существо и не выглядело. Удар когтистой лапы сорвал с него шлем. Чуть ниже — и голова слетела бы с плеч. Жестокая радость охватила варвара, когда его меч вонзился в подбрюшье чудовища. Конун увернулся от следующего удара и освободил меч. Когти пропахали его грудь, разрывая звенья кольчуги, словно нитки. Но следующая атака кемерийца была подобна прыжку голодного волка. Он оказался между лап чудовища и еще раз силой вонзил меч ему в брюхо. Он слышал, как длинные когти разрывают кольчугу на спине, добираясь до тела. Чувствовал, как холодный огонь окутывает его самого. Внезапно Конон вырвался из ослабевших лап, и его меч совершил смертоносный взмах. Демон зашатался и упал на бок. Голова его держалась на тонкой полоске шкуры. Искры, бегавшие по его телу, из голубых стали красными и покрыли все тело демона. Конан услышал запах горящего мяса, стряхнул с глаз кровь и пот, повернулся и побежал по лесу. По израненным рукам и ногам текла кровь. Потом он увидел где-то на севере зарево, возможно, горел дом. За спиной послышался знакомый вой. Он побежал. Быстрее.